Глава пятое Не побравшись, нельзя смотреть в глаза смерти. Бои на некоторое время свелись к вылазкам патрулей и снайперов. Я каждый день выходил на охоту, чтобы создать атмосферу беспокойства в русских окопах. Для своих целей я приспособил подбитый танк, стоявший на нейтральной территории между русскими и немецкими позициями. Я залезал под него до наступления рассвета и, находясь под его защитой в течение дня, просматривал русские позиции и стрелял по ним через просвет между траками танка. Что необычно, я использовал это укрытие в течение 4 дней, за которые увеличил свой снайперский счёт на 5 попаданий. На своей позиции под стальным колоссом я ощущал себя в полной безопасности, поскольку у русских не было тяжёлых орудий, и вполне осознанно нарушал железный закон снайперов не оставаться слишком долго на одном и том же месте. Но русские вскоре стали невероятно осторожным, и мне стало трудно найти цель. Тогда на пятый день я решил взять с собой наблюдателя. Выбор пал на Балдуина Мозера, тирольца, с которым я подружился несколько недель тому назад. Добираясь до восхода солнца к подбитому танку, мы не подозревали о том кошмаре, который нам предстояло пережить в ближайшие часы. Ни один из нас не чувствовал близость страшной смерти, которую судьба уготовила наблюдателю. Я был уверен в безопасности своей позиции, хотя и стрелял с неё много раз. У советских войск на этом участке фронта ещё не было артиллерии, а броня подбитого танка могла защитить от всего остального. Точнее, почти от всего. И я не подозревал, что меня подстерегает гораздо большая опасность. Русский снайпер знавший своё дело так же хорошо, как и я сам. На востоке показалось огненно-красное утреннее солнце, посылавшее свои первые лучи на бескрайнюю степь. Когда я и Балдуин разместились под танком и начали просматривать позиции врага в поисках беззаботной жертвы. Балдуин поднял свой бинокль лишь немного выше, чем следовало, но слабого отблеска от его линз было достаточно. Чтобы сказать русскому снайперу о том, что его противник занял свое логово, находясь на своих хорошо замаскированных позициях, русский установил свою винтовку в огневое положение и стал внимательно ждать еще одного блика. Менее чем минуту спустя он сделал выстрел. Именно в этот момент его заметил и Балдуин, который шепнул: «Эй, Йозеф, там, два пальца в сторону от холмика, видишь?» Второй гулкий удар мгновенно последовал за первым, и позади меня раздался звук, похожий на хлопок в ладоши. Кровь и обрывки ткани забрызгали левую сторону моего лица. Я повернулся к Балдуину и увидел чудовищную гримасу у него на лице. Пуля русского снайпера отрикошетила от бинокля наблюдателя и разворотила его рот, оторвав его губы, зубы, подбородок и половину языка. Полными паники глазами Балдуин уставился на меня. Из его разорванного рта со странным бульканьем вырывалась вспеневшаяся кровь. Я не замедлительно отполз глубоко под танк, таща за ноги Балдуина за собой. Покинуть позицию до наступления темноты было невозможно, поскольку это означало верную смерть от рук вражеского снайпера. Поэтому мы были обречены ждать. Я ощущал себя беспомощным и не мог никак помочь своему тяжело раненому товарищу. Здесь не могли помочь Не бандаж, не давящая повязка. Единственной надеждой на спасение для Балдуина была скорая и квалифицированная помощь профессиональных медиков. Но где её было взять? Мне оставалось только смотреть, как обрывок языка моего друга опухал до размеров детского мячика, постепенно перекрывая его дыхательные пути. Я попытался прижать язык Балдуина к краю рта, но от этого наблюдателя начинало тошнить, и ему поступало ещё меньше воздуха. Его можно было спасти, только зажав его язык в какой-то цилиндр или отрезав его. И мне не оставалось ничего, кроме как смотреть на тщетную борьбу за жизнь моего товарища. Балдуйну становилось всё тяжелее дышать. С каждым новым конвульсивным спазмом в его лёгкие попадало всё больше крови. Он начал медленно задыхаться. Я пытался поддерживать его под грудь, ощущая свою беспомощность и бесполезность. Я говорил другу держаться. Что он справится с этим? Что скоро придет помощь? Перед самой смертью Балдуин схватил мою руку, его пальцы конвульсивно вцепились в нее, но я даже не почувствовал этого. Балдуин взглянул на меня в последний раз с неизмеримой глубиной и тоскою, и его глаза, казалось, почти исчезли с лица. Он сжал свои руки, словно хотел махнуть именно прощание, и его тело задрожало. Затем глаза балдуюно остекленили, и тело обмякло, освободившись от мучений. Через несколько минут напряжение внутри меня вылилось в безудержные рыдания от беспомощности, страха и постоянного напряжения в борьбе за выживание. Не имея возможности действовать, я провел остаток дня над телом мертвого друга, вынужденный также следить и за происходящим вокруг. Голова моя была пуста, в ней не осталось ни мыслей, ни чувств, словно их смыло слезами. Наконец, ко мне вернулось холодное кровь, и я почувствовал себя еще более расчетливым, жестким и безжалостным. В одно из мгновений этого дня, который казался бесконечным, я вдруг заметил, что мы с Балдуином не брились в течение нескольких дней. Развороченное лицо с окровавленной щетиной делало труп до отвращения уродливым. Это кажется абсурдным, но я в тот момент подумал именно об этом и решил, что не могу позволить себе, чтобы мой труп выглядел так же, если меня постигнет такая же судьба. И я дал себе клятву, что с этого дня буду бриться каждый день, если это только будет возможно. Я удерживал эту мысль в себе до конца дня, чтобы не думать больше ни о чём другом и спасти свою психику. И после этого я действительно сдержал своё слово. Визав за правила не смотреть в глаза смерти, не побрившись. С наступлением сумерек я вытолкнул тело Балдуина из-под танка и под прикрытием темноты отошёл его к немецким позициям. Я доложил о случившемся командиру роты и вручил ему солдатский опознавательный знак Балдуина. Утром я вместе с ещё одним товарищем вырыл могилу для погибшего друга. В степи не росло деревьев, чтобы сделать крест. И мы положили на могильный холм лишь его стальную каску. Вместе с балдуином я похоронил ещё одну часть того человеческого, что было во мне самом, и ещё полнее принял беспощадные законы войны. В ту же ночь немецкие военные инженеры заминировали подбитый танк и подвели к нему провода, которые должны были вызвать детонацию. И на следующее утро танк был демонстративно взорван. Это было сделано, чтобы русские сами не открыли по нему артиллерийский огонь, который подверг бы серьёзной опасности немецкие позиции. Что оказалось правильным решением, поскольку в итоге враг бездействовал ещё некоторое короткое время. Однако через несколько дней началось новое русское наступление на позиции немецких стрелков, которое прошло как раз через могилу Бальдуина. Гусеницы танков сравняли её с землёй, и Бальдуин стал частью бескрайней русской степи. и безимённым фрагментам истории, подобно десяткам тысяч других солдат, чьи молодые жизни были отняты у них. Атаки русских начались 20 ноября, они осуществлялись с меньшей решимостью, нежели раньше, а потому отражать было гораздо легче. Однако, несмотря на это, бои потребовали полного напряжения от бойцов вермахта и приносили много жертв, что впоследствии серьёзно ослабило силы немцев. Ночью с 24 на 25 ноября советские войска подготовились к гораздо более массированной атаке, которая вовлекла третью горнострелковую дивизию в очередную безжалостную мясорубку, особенно в секторе 144-го полка. Во время подготовки русские собрали 200 танков и несколько пехотных полков. 50 из этих танков были направлены в сектор, удерживаемый 144-м полком. В 5:00 грохот артиллерийских орудий пробудил немецких стрелков от тревожного сна. Инстинктивно они вжимались в свои ячейки. Арт-подготовка длилась около часа, в течение которого каждый из них оставался наедине со своим страхом. Когда над ними свистели осколки, бойцы вермахта прилепляли к земле и бормотали короткие молитвы. С первыми лучами рассвета артиллерийский огонь резко прекратился. Сменившись грохотом и скрежетом огромного количества танковых гусениц, едва ли имея хоть какое-то оружие, пригодное для уничтожения танков, немецкие бойцы собрали всё своё мужество, чтобы остаться на своих позициях, на которые устремились две танковые бригады и сопровождавший их гвардейский корпус. Танки делали первый заход в направлении позиций 144-го полка. Немецкие стрелки сосредоточили своё внимание преимущественно на русской пехоте. Боицы, которые ехали на бронетанков, как только они спрыгнули с брони, мгновенно разгорелся жесточайший рукопашный бой, распространившийся вплоть до штаба второго батальона и седьмой роты. Во второй волне атаки русские бросили на немцев огнеметные танки. Нечеловеческие вои обетах огнем бойцов, стоны раненых и запах горелой человеческой плоти пошатнули боевой дух уцелевших солдат вермахта. Организованное немецкое сопротивление рухнуло. Но и отрезанные друг от друга группы стрелков продолжали сражаться до последнего патрона, до последнего ножа. Сотни немецких бойцов погибли в этой жесточайшей схватке, где были отброшены последние нормы военной этики. Никто не брал пленных и не щадил раненых. В то время как восприятие огня артиллерии имело сходство с восприятием непреодолимой и неизбежной силы стихии. По тяжестнейя танковой атаки потребовал от немецких бойцов напряжение последних резервов воли и самоконтроля. Каждая клетка их тела сжималась, и внутренний голос звал убежать и спастись. Когда среди тишины, наступившей после артудара, начал нарастать грохот танковых траков, к которому вскоре добавились глухие разрывы снарядов. Адреналин ударял в кровь немецким пехотинцам, их мышцы дрожали от предвкушения схватки. Когда они методично готовили к бою своё оружие и гранаты. Русские были всего в 100 м от них. Когда раздался приказ открыть огонь, и стрелки получили возможность сбросить с себя мучительное напряжение ожидания. Танки уже врезались в позиции. Я внимательно разглядывал русских бойцов, толпившихся вокруг боевых машин, стараясь выветь командиров по их обмундированию и оружию. Опытные русские солдаты, сидевшие на танках, Немедленно спрыгнули с них и открывали огонь, укрываясь за своими машинами. Это замедлило атаку, но если бы они оставались на броне, я продолжал бы стрелять по ним до тех пор, пока это оставалось возможным. Я всегда заканчивал выстрелом в запасной бензобак, привешенный к танку сзади. Если выстрел оказывался удачным, то бензин стекал через вентиляционное отверстие в моторное отделение, что порой приводило к самовозгоранию двигателя и останавливало танк. Болез за своей жизни я и мои товарищи стреляли по каждому, кто оказывался перед дульным срезом их оружья. Но русские шли на пролом, не считаясь с потерями. К тому же у стрелков не было оружия против танков, и их лёгкие миномёты оказались бесполезными против штурмовавших. Враг стремительно приближался, и уже можно было различить лица русских солдат. Плотные огони оборонявшихся удерживали русскую пехоту на расстоянии около сотни метров от их позиций. Но 20 танков без остановки ползли на стрелков в моём секторе с нарастающим рокотом моторов. У бойцов было наготове несколько оставшихся у них противотанковых гранат. Помимо них у немецких пехотинцев были только связки ручных гранат, которые, попадая под гусеницы танка, порой могли повредить один из его трактов и таким образом остановить его. Но оборонная тактика такого рода требовала значительного приближения к машинам врага. Чтобы подобраться к ним столь близко, была необходима невероятная степень самоконтроля. Стрелковые ячейки пехотинцев могли служить укрытием лишь до тех пор, пока машина врага находилась на расстоянии более 10 метров от них. Когда до танка оставались эти последние метры, стрелок должен был действовать незамедлительно, поскольку стоило танкистам заметить местонахождение ячейки, Они старались проехать по ней, чтобы сравнять её с землёй и похоронить заживо всех, кто в ней был. А так как у немецких бойцов было довольно ограниченное количество противотанковых гранат, то они выдавались самым опытным солдатам. Когда танк приближался к окупу на критическое расстояние, боец выпрыгивал из своей ячейки и бросался к танку, чтобы бросить гранату, целясь в башню, в моторный отдел или в ходовую часть. Но это удавалось лишь немногим, поскольку русская пехота делала всё возможное, чтобы помешать этому. В результате моим товарищам таким способом удалось вывести из строя и остановить лишь 5 танков. Остальные боевые машины равнялись с землёй немецкие позиции. Бойцы с тревогой сжимались в своих окопах и ячейках. Я припал к земле на своей позиции, когда ко мне с грохотом и рёвом стал приближаться стальной колосс. Не всем стрелкам удавалось контролировать свой страх. И теперь они выпрыгивали из окопов в надежде спастись о голтелом бегством. Но огонь русской пехоты безжалостно сражал их на повал. В 30 м передо мной пехотинец выскочил в надежде спастись подобным образом, но затем, петляя, устремился обратно к траншее своих товарищей. Однако на полпути русский пулемёт остановил его бег очередью по ногам. А на раненого уже надвигался гремя гусеницами Т-34. Немецкий солдат старался ползти, работая локтями и волоча за собой перебитые ноги. Неожиданно он замер на месте, концентрируя угасающие силы для последней отчаянной попытки спастись от танка. Собрав остатки самоконтроля, он позволил стальному монстру подойти на расстояние всего нескольких метров от него, а затем откатился в сторону со всей силой и скоростью, на какие был способен. Однако по воле случайности или благодаря интуиции водителя, вопрос без ответа. Как часто бывает на войне, танк, подобно магниту, следовал за каждым перемещением раненого, пока тот не рухнул от боли и отчаяния. Траки Т-34 безжалостно поехали по перебитым ногам стрелка. Тело пехотинца приняло сидячее положение, словно он хотел обнять своего механического учителя. За секунду его конечности были отдавлены монстром, прибывая в ужасе от разыгранного врагом спектакля. Я лишь через несколько мгновений осознал, что мой товарищ, охваченный болевым шоком, не издаёт ни звука. Когда гусеницы поехали по его тазу, солдат оскалил зубы, как лошадь. Его лицо растянулось в дьявольской нескончаемой ухмылке, побогравело и распухло, как дыня. Затем его тело буквально лопнуло. Униформа, кости и кишки смешались в месиво страшного цвета. Когда грудь и голова немецкого пехотинца исчезли под танком, то, что осталось после этого, представляло собой не более чем вдавленную в землю и смешанную с грязью, бесформенную и отвратительную на вид массу, которая должна была скоро впитаться в почву матери России, не оставив о себе памяти. Через несколько минут, к удивлению немецких бойцов, русские танки продолжили свой путь, не принимая дальнейшего участия в бою. Очевидно, было что-то не в порядке в связи между танками и пехотой. Либо же советские командиры недооценили численность немцев. В любом случае, с исчезновением танков, которые теперь двигались в сторону немецкого тыла, к стрелкам вернулось их мужество, и они, исполненные желанием мстить, ринулись на незащищённую русскую пехоту. Судьба снайперов, обнаруженных противником, всегда оказывалась незавидной. Их боялись и ненавидели, а потому, заметив их, всегда обрушивали на них самые интенсивные огонь. Снайпера же, который попал в плен, ждала жестокая расправа. По этой причине я принимал меры предосторожности перед каждой атакой, чтобы быть уверенным, что я смогу спрятать свою винтовку, если это будет необходимо. На этот раз я приготовил тайник для неё под несколькими ящиками из-под боеприпасов. Как раз перед тем, Как русские атакующие достигли немецких траншей, я положил свое снайперское оружие в заранее вырытую яму, а вместо него взял в руки свой пистолет-пулемет MP-40. Русские с громкими криками вырвались на немецкие позиции, и разгорелся беспощадный ближний бой. Движимые примитивным инстинктом самосохранения, бойцы противоборствующих сторон набрасывались друг на друга, приклады винтовок глухо ударялись, раскраивая перекошенные лица. В очереди, выпущенные из пистолетов-пулемётов, превращали животы в кровавое месиво. Лопаты вгрызались в плечи и спины. Штыки и ножи пронзали тела. Среди криков, хрипов, стонов, выстрелов, дыма, пара, пота и запаха крови терялось всё человеческое. Даже если оно хоть в какой-то степени существовало до этого. Или именно здесь открывалось настоящее человеческое лицо. Человек в конце концов Это всего лишь одно из позвоночных животных, всего лишь одно из звеньев дарвиновской борьбы за выживание, руководствующееся простым законом: убивать или быть убитым. И его интеллект выступает скорее как ещё одно оружие, нежели как дар самосовершенствования. Мёртвый русский свалился в траншею, подобно мешку с картошкой, и своим весом придавил меня к земле. В то же мгновение вниз прыгнул ещё один советский боец. Но его штык, чей удар предназначался мне, вошел в труб и завяз между ребер. За те несколько секунд, пока русский высвобождал свое оружие, я успел выкатиться из под тела покойника и навалился на врага. Я со всей силы ударил русского ногой в пах. Глухой хруст, напоминавший звук ломающегося печенья, ясно говорил о том, что стальная подкова моего ботинка переломала лобковую кость противника. Русский повалился на спину и, согнувшись, в огонье. Я схватил его за горло и большим пальцем сдавил глотку. Русский с хрипом сделал последний вдох, и его глаза едва не выскочили из орбит. Краем глаза я увидел тень над собой и инстинктивно увернулся, так что удар винтовочного приклада отрикошетил по моей каске. На мгновение шлеммлённый я откатился в сторону и закрыл лицо руками, когда враг вновь замахнулся прикладом. Но удара не последовало. Нападавший получил выпущенную в спину с близкого расстояния очередь из пистолета-пулемёта. Кровь и обрывки ткани забрызгали всё вокруг меня. Я вскочил как раз вовремя, чтобы увидеть, как товарищ, спасшивший меня, другой русский и проткнул штыком, который вошёл прямо в почки, и тот застыл, подобно соленому столбу. Вовладевшей мной ярости, я схватил лежавшую передо мной винтовку убитого русского и с размаху ударил прикладом в лицо солдата. убившего моего товарища до того, как тот успел высвободить свой штык охваченный яростью я потерял чувство времени, страха и даже боли в один из моментов боя, когда рядом со мной взорвалась ручная граната, комок грязи ударился моё лицо, и я почувствовал резкую боль в области рта и носа теперь, когда бой закончился, я ощутил во рту вкус крови и понял, что всё моё лицо и шея были залиты ею так, что стали липкими А так и закончилось столь же быстро, как и началось. Небольшая кучка стрелков стояла посреди сцены кровавой бойни, которая напоминала средневековое поле боя, полное стонов, криков умирающих и мертвых солдат. Йозеф, стрелна, твоей голове здорово досталось. Дай-ка глядыва. Товарищ начал осматривать мое лицо. Правая ноздря оказалась оторванной, а в моей нижней губе было несколько небольших металлических осколков. Но не оставалось времени, чтобы поделать с этим что-нибудь прямо сейчас. К нам с криками уже приближалась новая волна русских. Немецким стрелкам пришлось спешно подхватывать оружие и боеприпасы своих павших товарищей и занимать позицию в 200 м от передовой, где к ним присоединились выжившие бойцы из других рот. Я был вынужден оставить свою русскую снайперскую винтовку в тайнике. В небольшой группе, состоявшей менее чем из 20 стрелков, повезло меньше. Они не могли добраться до траншеи, занятой мной и моими товарищами, и отчаянно сражались на своей позиции, пока у них не закончились патроны. Тогда пятеро оставшихся в живых вылезли из окопа с поднятыми руками. Их под конвоем увели прочь, по пути ударяя винтовочными прикладами. И хотя в целом ситуация выглядела безнадежной, но стрелкам удалось отделить пехоту русских от танков. Последние были уничтожены в дуэли с немецкими штурмовыми орудиями 88-й батареи. Таким образом, прорыв немецкий тыл на их участке был ликвидирован. Уцелевшие пехотинцы услышали по радиосвязи, что два штурмовых орудия отправлены им на поддержку. С их прибытием полк должен был ринуться в немедленную контратаку, чтобы вернуть свои прежние позиции, а пока нужно было держать оборону. Обе противоборствующие стороны постарались перегруппироваться. Я теперь был вооружен обыкновенным карабином Маузер К-98. Однако мой невероятный талант к точной стрельбе оставался со мной даже без оптического прицела. И я сумел, стремительно делая один точный выстрел за другим, остановить атаку подруля, который выполнял разведку боем. При этом я вел стрельбу, находясь в общей массе своих товарищей, также открывших оборонительный огонь, и это позволило мне не быть вычисленным русскими. Едва ли прошел час, и штурмовые орудия прибыли. Немцы тут же развернули контур атаку. У нас оставалось всего около 80 стрелков, способных принять в нее участие. Но, поддерживаемые двумя прибывшими орудиями, мы пошли вперед. Русские в ходе своей атаки из-за совершенного ими тактического просчета уже понесли значительные потери, и им было неким пополнить свои ряды. Неожиданное немецкое наступление вызвало у них удивление, которое можно было заметить даже со стороны. В результате советская пехота стремительно отступила на свои позиции, без боя, сдав немцам захваченные рубежи. Я немедленно ринулся посмотреть, что сталось с моей снайперской винтовкой. Я обнаружил её нетронутой, под ящиками из-под боеприпасов. Немецкая атака развивалась столь молниеносно, что командир решил устремить её дальше к советским позициям. Вновь оказавшись со своей снайперской винтовкой в руках, я начал уничтожать врагов своими быстрыми, меткими выстрелами, особенно стараясь поражать их командный состав, чтобы у русских не получилось эффективной обороны. Без танков и пехоты Харудей советские передовые позиции начали постепенно отдвигаться назад под напором немцев. Многие русские бойцы, считавшие, что они находятся на достаточном удалении, чтобы быть в безопасности, погибли от моих метких выстрелов. Что за ирония судьбы. Ведь я стрелял из русской винтовки. В боевых ситуациях подобных этой маскировка совершенно не имела значения для снайпера. От него требовалось просто найти защищенную позицию с хорошей зоной ведения огня, откуда он мог бы стрелять так долго, насколько это было возможным, а затем переместиться на другую позицию, как только по нему открывали огонь или с перемещением боевых действий на другой участок. Только после того, как атака русских была отбита, Ко мне подошёл сержант медицинской службы, чтобы осмотреть мои раны. Он приложил тампон к моему носу и забинтовал его, а осколки из губы извлёк с помощью магнита. Раны не были серьёзными, и я остался на передовой вместе со своими товарищами. Русская линия обороны рухнула перед лицом решительной атаки немецких стрелков. И я вместе с 11 товарищами устремился вглубь позиций врага. Мы больше не встречали сопротивления и находили только мертвых и тяжело раненых русских. Но напряжение не спадало, поскольку в глубине русских позиций оставались хорошо укрепленные блиндажи, в которых нас могли поджидать солдаты противника. Тщательно прикрывая друг друга, мы подобрались к одному из блиндажей. Из него раздавались странные булькующие звуки. Один из горных стрелков закричал на русском: «Сдавайтесь, выходите с поднятыми руками!» Однако на это не последовало никакого ответа, и он сделал несколько очередей в глубь блиндажа из своего пистолета-пулемета MP-40. При этом он не заметил никакого движения внутри, но странный звук не затих. Стрелок осторожно полез в полутемный блиндаж, в который через дыру в крыше немного проникали солнечные лучи. Едва ступив туда, он сразу громко позвал товарищей. Войдя, я был поражен страшной жестокостью увиденного. В плен даже находились пятеро наших боевых товарищей, которых русские взяли в плен несколько часов тому назад. С бульканием и пеной из перерезанного несколькими минутами раньше горла, с каждого из них лилась кровь. Обратившись в бегство, услышав звуки немецких выстрелов, русские, охранявшие пленных, решили не брать их с собой. Многие умирающих дёргались в агонии, их руки беспомощно царапали землю. Мы не могли им помочь. Казалось, что прошло слишком много времени, прежде чем страдания наших товарищей подошли к концу, и тела стали неподвижными. События, подобные этому, делали меня твёрдым и безжалостным. Они сеяли во мне семена ненависти, которые оправдывали убийство каждого без исключения врага, оказавшегося на прицеле моей винтовки. Подобные чувства переживали обе противоборствующие стороны, и у каждого бойца немецкого и русского Были свои мотивы для возмездия врагу, оправдовавшие их действия на поле боя. Мои сослуживцы также не были милосердны к пленному. Я видел, как захваченный в плен русский сержант оказался в руках немецких пехотинцев, разъярённых страшной смертью в плену своих пятерых товарищей. Они требовали от него информацию о позициях противника, его численности и планах. И их не волновало, что сержант из-за своего низкого ранга попросту не мог знать ничего этого. Они просто пользовались случаем, чтобы отомстить. Сведения, рассказанные русским, были крайне скудными и не устраивали допрашивавшего лейтенанта и помогавших ему бойцов. Они начали бить его, чтобы он рассказал больше. Конечно, он всё равно не смог рассказать им о том, что они хотели услышать. Но даже если бы смог, это ничего бы не изменило. Тогда они нашли бы себе другое оправдание. Избиение становилось всё более жестоким, и допрос с пристрастием превратился в типичную пытку. Под конец, одному из избивавших пленного пришла в голову идея загонять ему под ногти заточённые спички. Русский начал дико кричать от боли, но это только распиляло его мучителей. Однако вскоре появился опытный немецкий сержант, который положил этому конец. Прекратить эту херню. Вы не лучше Иванов. Он вытащил из кобуры свой парабеллум, приставил ствол к шее русского. и нажал на спусковой крючок. Пуля разорвала череп русского, и его мозги разлетелись в разные стороны. Увиденное пробудило совесть внутри допрашивавших. Они опустили головы, и даже лейтенант не стал отчитывать сержанта за нарушение субординации. Казалось, что звук выстрела вывел его из транса. 27 ноября 1943 года русские прекратили наступление. Немцам удалось отстоять плацдарм. но дорогою ценой. Численность сто сорок четвертого полка сократилась до четверти от номинальной. Около трех недель на платформе царила обманчивая мирная обстановка. С наступлением зимы бои свелись к редким вылазкам разведывательных патрулей, эпизодическому видению беспокойящего огня и незначительным перестрелкам. Но ледяной дождь, грязь и, наконец, мороз и снег лишали мужества измотанных немецких пехотинцев. У нас практически не было питьевой воды, и пить приходилось из луж и ручьёв. В результате среди бойцов начали распространяться дизентерия и желтуха. Теперь мы с крайней бережливостью стали использовать ту чистую воду, которая у нас была. На утренний туалет я и мои товарищи тратили ровно столько воды, сколько могли набрать в рот, сделав один большой глоток из фляжки. Эту воду мы держали во рту и сначала выпускали лишь немного её, чтобы помыть руки. Потом еще немного выливали в сложенные пригрушные ладони, чтобы помыть лицо, а остатками полоскали зубы, и потом глотали эту воду. Бойцы выглядели как привидения. Еще недавно мое мальчишеское лицо теперь скорее походило на лицо сорокалетнего мужчины. Мои глаза впали в глазницы, а их выражение стало злым и жестоким, что было результатом тех бесчеловечных событий, свидетелем которых я становился каждый день. Война сделала мои черты похожими на высеченные из гранита. Мне было всего девятнадцать, но у меня было беспощадное лицо бывалого воина. Теперь я каждый день выходил на снайперскую охоту. Мои метки и выстрелы порождали страх и тревогу на позициях русских. В то же время я возвращался к своим с важной информацией о вражеских танках, артиллерии, позициях и перемещениях войск. Пополнение и количество боеприпасов, оружия и провианта, поступивших к немцам, были очень незначительными. В то время как русские имели возможность получать из центральной России огромные массы бойцов и обеспечение без перебоев и не боясь, что к этому возникнут какие-либо препятствия. В результате советские войска 19 декабря смогли развернуть новое наступление на немецкий Платцдарм силами 10 полных дивизий. Не имея в районе Платцдарма такого опасного противника, как люфтваффе и зенитная артиллерия, Русские пикирующие бомбардировщики и истребители также внесли в атаку свою лепту. На немецкие позиции двигались бесконечные ряды танков и пехоты. Из-за 12 дней непрекращающихся боёв третья горнострелковая дивизия была практически полностью уничтожена. В некоторых местах всего двое немецких стрелков были вынуждены защищать 100 м передовой против пятидесятикратно превосходящего количества русских. Добавим к этому, что стойкость даже самых опытных немецких бойцов оказалась подорвана напряжением постоянного и не прекращавшегося страха. 30 и 31 декабря среди немецких солдат было несколько взрывов паники, но в критической ситуации полковой адъютант и офицер по вооружению проявили отчаянную храбрость. Они объехали передовую на мотоцикле и сплотили солдат своим присутствием среди них. Долгие дни седьмая рота держалась под непрекращающимися атаками советских войск. Постоянно меняя позиции, я старался заставить русских искать укрытия, быстро делая выстрел за выстрелом, я снижал нагрузку, ложившуюся на моих товарищей. И только благодаря чуду я, в отличие от них, оставался невредимым под градом пуль противника. С ужасом я наблюдал, как стремительно они гибнут. Целые длинные траншеи теперь оборонялись одним или двумя бойцами. В ситуациях подобных этой нужно совсем немного, чтобы люди Потеряв голову, обратились в бегство. Снижение обеспечения боеприпасами, неожиданное осознание того, что ты уже несколько часов не видел ни одного дружеского лица, потеря связи со штабом, смерть офицера, отсутствие заботы о раненых, бегство товарищей. Всего этого было достаточно, чтобы сломить волю бойцов. Меня также охватывало желание спастись бегством, хотя у меня было неоценимое преимущество перед товарищами. Я мог свободно перемещаться в пределах сектора, занимаемого частью. Я видел облегчение на лицах товарищей, когда на короткое время оказывался в их окопе. В их возбужденных вопросах о ситуации угадывались признаки надвигающейся паники. Однажды мне довелось оказаться в траншеи, удерживаемой единственным пулеметчиком, чьи нервы разошлись и который хотел покинуть свою позицию вместе со мной, когда я уйду с нее. Юзов, я. Пойду с тобой. Я ещё не настолько сошёл с ума, чтобы оставаться здесь и лишиться своей задницы. Чёрт, мы ведь даже не выносим раненых, и я уже не говорю о нехватке патронов и еды. В этот мгновение мы услышали бибикание мотоцикла позади себя. Обернувшись, мы увидели капитана, который, лёжа на своём мотоцикле, зигзагами мчался к нам. И в этот самый момент у других пяти последних солдат в этой части фронта сдали нервы. Эти бойцы, потеряв голову, Вы прогнули своих окопов и помчались в направлении тыла. Офицер мгновенно оценил серьёзность ситуации и, выхватив из-за спины свой МП-40, дал очередь над головами побежавших солдат. Они резко остановились и в шоке уставились на офицера. Неожиданно один из них поднял свой карабин и выстрелил в офицера, но промазал. Капитан, чей пулемёт уже находился в огневой позиции, взял пехотинцев на прицел и приказал Опустить оружие и бегом на позиции, мудачье! Услышав это, боец, стрелявший в него, пришел в чувство и опустил свой карабин. Офицер подошел к беглецам. Неожиданный звук падающей мины, выпущенной из русского миномета, заставил их повалиться в грязь. Я видел, как офицер прыгнул в окоп, и солдаты последовали за ним. Через десять минут капитан уже под пол с камня и пулеметчика. Грязный и измотанный. Он тем не менее своим присутствием вселил в нас уверенность, даже несмотря на то, что раздался залп русских орудий и над нашими головами пролетело несколько снарядов, подняв фонтаны земли позади нас. "Мужики, не делайте херни и держитесь", сказал он. "У нас всё под контролем, напор иванов спадает. Мы сумели продержаться поразительно долго. Теперь готовится новая линия обороны для последующего тактического отступления". Свес скоро снова заработает. Ребята, держитесь так долго, как сможете. Я верю в вас. Он дал нам банку какао, и мы жадно набросились на неё, когда он стал удаляться в поисках следующего окопа, перемещаясь зигзагами от укрытия к укрытию. Через полчаса я оставил пулемётчиков в поисках новой позиции. Было удивительно, какой эффект появление офицера производило на солдат. Стрелки продолжали сражаться, Приводящая к тактической катастрофе и потенциально гибельная паника была остановлена. Бойцы удерживали передовую. Но не все солдаты справлялись с постоянным напряжением. Один из способов спастись от ужаса фронта было сделать самострел или добиться появления симптомов тяжелой болезни. Были бойцы, которые специализировались на таких вещах, словно это была наука. Они делились своими знаниями только с избранными товарищами. Например, Они узнали, что поедание крема Невея приводит к появлению тех же симптомов, что и желтуха. Также можно было сделать себе самому ранение в руку или в ногу. Эти специалисты обнаружили, что если стрелять в себя через кусок армейского хлеба, то это предотвратит появление говорящих за себя следов от порохового ожога по краям раны. Перед главными атаками, во время непрекращающихся боёв или в тяжёлых условиях потери численности бойцов от самострелов и болезней резко возрастали. Офицерам и сержантам были свойственны такие же злоупотребления, что и их подчинённым. Некоторые поражения были результатом того, что командиры оставляли своих солдат Потрясённые непоколебимой стойкостью горных стрелков, русские прекратили атаку на наш участок и перенесли свой напор на северо-восток, чтобы поддержать более многообещающее наступление. Однако немецкий разведгруппы не даром ели свой хлеб, и о перемещении главного направления атаки командованию стало известно заранее. Те немногие из бойцов полка, кто ещё мог стоять на ногах и сражаться, были забраны со своих позиций. К своему глубокому удовлетворению мы узнали, что капитан на мотоцикле сказал нам правду. И новая линия обороны действительно подготовлена. Изнеможённые пехотинцы, оказавшись на сборном пункте в относительной безопасности, лежали вокруг него, словно мешки с песком, когда появился сержант медслужбы. Мужики, сейчас вы получите то, что вернёт вас в норму. Сноска. Мужики, Обращение, принятое среди солдат Вермахта. Он проходил от бойца к бойцу, раздавая небольшие стеклянные пузырьки с пилюлями, на этикетке которых было написано Первитин. Это был метамфетамин, подавляющий чувство голода, вызывающий прилив сил и разгоняющий сонливость. Сноска. В годы Второй мировой войны этот наркотик использовался войсками Вермахта в качестве штатного психостимулятора. Когда начнете думать, что больше не можете держаться, сказал сержант спецслужбы. Проглотите одну из пелюль, и к вам вернется решимость и сила. Но не принимайте слишком много, иначе свалитесь с ног раньше, чем успеете пикнуть. Одной пелюли вполне достаточно. Итак, удачного боя. С этими словами он развернулся, направившись осматривать принесенных раненых. Оставалось лишь несколько часов на отдых и коматозный сон. После чего стрелки снова были на ногах и получили приказ проглотить одну из пилюль. К ней впервые за долгое время они получили чашку горячего кофе. И даже по кругу пошло несколько бутылок Спертногова, так, что каждый смог сделать по хорошему глатку. Но появление кофе и алкоголя всегда означало, что вскоре последуют плохие новости. Так было И на этот раз всего через полчаса они были перемещены на участок, подвергшийся новой атаке русских, где они должны были поддержать обескровленную пехотную дивизию.